Глава первая. Корпоративная культура. Психологический ключ к Мёрдоку заключается в его способности по-прежнему считать себя борцом с истеблишментом, несмотря на свое огромное состояние и возможности по формированию и низвержению правительств. Роберт Манн. Из книги Дэвида Макнайта «Руперт Мёрдок. An Investigation of Political Power. 2012». «Я с подозрением отношусь к элитам и к британскому истеблишменту с его нелюбовью к зарабатыванию денег и убежденностью в том, что государственная служба является прерогативой патерналистов». Руперт Мёрдок, 1989. На протяжении всей своей, Мёрдока, долгой карьеры он удерживал внимание на борьбе с авторитетным конкурентом, и в итоге сумел отнять у него доминирующую позицию. Он вел постоянную борьбу против богатого сословия, носителей общественного мнения и высших слоев общества, на каком бы континенте он ни оказался. Сара Эллисон, Vanity Fair, 2010 Не стоит принимать в расчет состав Совета директоров компании «Мердека». Не стоит принимать в расчет организационную структуру, если таковая вообще существует. Не стоит принимать в расчет ни один инструмент управления, наложенный на единственную и главную основу управления NewSCORP, ее культуру. У каждой компании есть своя культура, поддающаяся определению идеал, стиль мышления, неформальные средства коммуникации – системы поощрений и наказаний. Заметить разницу в культурах, скажем, ваших коммунальных служб и таких компаний, как Google или Facebook или General Motors, можно и без привлечения внимательных консультантов. Точно так же мы можем видеть, что многие компании из одной и той же области обладают схожими культурами. Например, ярко выраженный дресс-код, и схожие политические взгляды многих руководителей Кремниевой долины или разнообразие стилей, которые даже сейчас предпочитает большинство инвестиционных банкиров и немалое количество юристов. Нигде больше руководящая культура не имеет такой важности и не является настолько определяющим фактором в стиле управления компанией, как в News Corp. Метод управления, отражающий эту культуру, а я предпочел называть его методом Мёрдока, превратил компанию из одной газеты, издававшейся в безвестном уголке Австралии, в многомиллиардную медиаимперию. Этот стиль, порождавший хорошее, плохое, а иногда и отвратительное, лучше всего можно описать как явление, возникшее на основе достаточно необычного взгляда на мир. Они против нас, где мы – Аутсайдеры противопоставлены практически всем остальным, включая элиту и любых наделенных влиянием должностных лиц, которых Мёрдок выбирает в качестве конкурентной мишени, и особенно тот самый истеблишмент. Неважно, что Руперт пользуется преимуществами образования, которое даже ему самому приходится признавать элитарным. Сначала он учился в гейлон-граммар, в одной из лучших частных подготовительных школ в австралийском Итане. Однако, как утверждает он годы спустя, эта учеба не приносила ему удовольствия. Хотя я думаю, что были и счастливые моменты, ведь я проучился там довольно долго. А позже он продолжил свое обучение в Оксфорде, где, судя по его благотворительным взносам в пользу Вустер-колледжа, ему уже нравилось. Независимо от своих достижений, независимо от образа жизни, который стал возможным благодаря успеху, Руперт продолжает считать себя аутсайдером, который находится вне границ общепринятых норм, вне моделей, по которым выстраиваются другие медиакомпании, вне австралийского, британского и позже американского истеблишмента. Определение понятия «истеблишмент» разнятся – Кто-то использует довольно расплывчатое «Его члены сами знают, кто они». Оуэн Джонс приводит более конкретное определение. Влиятельные группы с потребностью обеспечивать защиту своего положения и управлять демократией так, чтобы она не представляла угрозы их собственным интересам. Возможно, наиболее полезным в наших целях будет описание, которое дает Мэтью Данкона, характеризуя типичного представителя этой касты как привилегированного англичанина. Такой человек воспитывался в окружении Тори, как должное принимал тот факт, что у него будет жилье за городом и в Лондоне. Он обитает в благополучной социальной среде, где все хорошо знакомы друг с другом. Руперт Владелец издания «The Times», которое Стивен Гловер и далеко не он один называет не иначе, как газетой «The Establishment», считает, что «Establishment» затрудняет социальную подвижность и готов вести ожесточенную борьбу за сохранение своих привилегий. На вершине пирамиды «Establishment» находится королевская семья, многих членов которой – Мёрдок зачастую характеризует фразой «бесполезные люди», а основание пирамиды поддерживается силами почтительных приспешников. Руперт, приглашенный выступить на праздновании 750-й годовщины основания университетского колледжа в Оксфорде, участников которого вряд ли можно назвать «сборищем радикалов», стремящихся оккупировать Шелдонский театр, описывает преимущества технологической революции в мире коммуникаций такими словами. Вам не нужно предъявлять выписку из банка или блестящую родословную, чтобы принять участие в групповом чате в интернете. Примечание. Несмотря на название, Шелдонский театр в Оксфорде не предназначен для театральных постановок. Там проводятся лекции и университетские церемонии. Конец примечания. Вам не нужно быть богатым, чтобы отправить электронное письмо на другой конец света. Благодаря современным технологиям вам не нужно быть членом элиты, чтобы получить высшее образование со всеми вытекающими преимуществами, будь то материальное или нематериальное благо. В этом смысле Руперт в немалой степени напоминает всех моих еврейских друзей, Ставших успешными в профессиональных и деловых кругах Нью-Йорка, несмотря на, а мне кажется даже, что и благодаря, усилия истеблишмента, направленные на то, чтобы удержать нас на своем месте. Но каким бы ни был наш успех, он не может повлиять на то, что мы по-прежнему считаем себя аутсайдерами. Пусть даже многие клубы и жилые здания, закрытые для нас прежде, уже сегодня официально, а в некоторых случаях и фактически, сняли свои ограничения. Что касается Руперта, то поначалу персоной нон грата его считал австралийский истеблишмент. Причина была в том, что критика его отца в адрес Дарданельской операции не являлась приятной для членов правительства и вооруженных сил. Примечание. Дарданельская операция – масштабная военная операция, длившаяся с 19 февраля 1915 года по 9 января 1916 года и развернутая в ходе Первой мировой войны по инициативе Уинстона Черчилля странами Антанты, главным образом Британской империи. С целью захвата Константинополя, вывода Турции из войны и открытия морского пути в Россию. Конец примечания. Затем и мир британского истеблишмента в свою очередь не принял австралийского чужака, в том числе по той причине, что он издавал фривольный The Sun. В обвинительный список выдвинутый истеблишментом против Руперта, следует добавить его репутацию как республиканца, подавляющего свои антимонархические взгляды в знак уважения к матери и ее памяти, целенаправленно выпускающего медиапродукцию, рассчитанную на тех, кто не относится к истеблишменту. Сюда входят мужчины и, согласно Руперту, женщины, которые не видят... Ничего плохого в том, чтобы развлекаться, рассматривая полуобнаженных девиц на страницах The Sun, пока их не перестали публиковать, зрители, которые предпочитают смотреть спортивные трансляции, а не оперные постановки, и семьи, которые выбирают популярные фильмы, а не какие-то развивающие лекции, а также люди, получающие удовольствие, читая острые политические комментарии В колонках The Sun. Ко мне периодически обращались с просьбой дать стандартный комментарий на 600 слов, и требования к содержанию подобных политических комментариев и освещению ситуации в Америке были очень высокими. Неважно, что девушки с третьей страницы исчезли из публикаций, а Руперт не был тем человеком, который впервые представил их публике. Эта рубрика, жизнь которой закончилась несколько лет назад, была изобретением Ларри Лемба, первого редактора «The Sun». На тот момент, когда фотографии впервые вышли в печать, Руперт находился в Австралии, и, по его словам, он был шокирован в той же степени, что и все остальные, хотя позднее именно он дал название явлению, ставшему общенациональной повесткой культ юности и свежести. Мать Руперта, безусловно, не одобряла эту, как, впрочем, и остальные характеристики таблоидов. В популярном телевизионном интервью она сетовала, что колумнистые издания в погоне за слухами вмешивались в частную жизнь королевской семьи, знаменитостей и всех остальных, кому довелось оказаться на страницах таблоидов Мёрдока. Критикам, противопоставляющим Руперту комментарии его собственной матери, с усмешкой говорилось – она не наш тип читателя. И неважно, что выбор высококультурных программ, которые предлагает Sky Television Мёрдока, среди которых, например, будут трансляции опер, куда шире, чем выбор когда-либо предлагавшийся излюбленным каналам истеблишмента BBC. В глазах элит вы можете только быть либо своим, либо чужим а Руперт, как по собственному выбору, так и по выбору элит, безо всяких сомнений был чужим, даже несмотря на то, что по стандартным показателям – богатство, власть и влияние – он определенно должен был стать своим. В Америке же старый истеблишмент вполне справедливо рассматривает Fox News Channel Мердека как угрозу потери контроля над политической повесткой и консенсусом. Его издание «Нью-Йорк-Пост» видится им как покушение на их представление о благопристойности. Дома в Сиднее, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе и в других городах мира с перелетами на частном самолете, собственная великолепная яхта и другие атрибуты несметных богатств не изменят взглядов Руперта. Он видит себя как аутсайдера, противостоящего, а временами поруганного теми, кого он считает препятствием на пути экономического роста с их праздностью, отвращением к инновациям и продвижению по служебной лестнице за счет снобизма и нелюбви к новым деньгам. Для сына пастора, насквозь пропитанного требовательной трудовой этикой, все это идеальным образом сочетается с материальным успехом и одновременным сохранением прежних взглядов, Особенно если речь идет об урожденном в Австралии магнате, воспитанном в неофициальной культуре, пронизанной враждебностью к классовому устройству страны и к снобизму. В итоге австралийская культура воспевала простого гражданина, противостоящего элите. Вряд ли можно сомневаться в том, что культура бизнеса Мёрдока имеет глубокие австралийские корни. Руперт описывает ее так. Наша австралийская компания всегда будет культурным сердцем всего, чем мы являемся. Смелость, предприимчивость, трудолюбие, а также особая преданность и коллегиальность во всем, чем бы мы ни занимались». Его старший сын Лаклан повторил эту мысль годами позже. «Австралийское влияние пропитывает нашу семью даже в Штатах, Должен сказать, что я испытываю глубочайшую любовь к обеим странам, и принадлежность к ним является неотъемлемой частью моей самоидентификации. Его отец при этом добавил «Я полностью разделяю чувства своего сына». Гордость Мёрдоков за свое австралийское наследие существует вопреки непрерывной битве, которую вел сэр Кит Мёрдок с истеблишментом, отстаивая свое решение придать огласке бессмысленную резню австралийских солдат в Дарданеллах. Примечание. Кит Мёрдок – отец Руперта Мёрдока. Конец примечания. Будучи молодым репортером, Кит игнорировал военную цензуру в своих репортажах о Дарданеллской операции времен Первой мировой войны, когда попытка союзников выбить Турцию из военных действий путем захвата контроля над Дарданеллами и оккупации Константинополя, современного Стамбула, претерпела неудачу. Кит Мёрдок написал текст, который впоследствии стал знаменитым дарданельским письмом, где ярко и в мельчайших подробностях он описывает, насколько неумело руководили компанией британские офицеры, выбранные на свою роль по принципу социального происхождения. Он указывает на слабый моральный дух, царивший в войсках, и на бессмысленные потери молодых жизней. Кит передал письмо австралийскому премьер-министру и британскому министру вооружений Дэвиду Ллойд Джорджу, который, в свою очередь, передал его премьер-министру Герберту Асквиту. Поступок Кита был нарушением подписанного соглашения о недопустимости попыток передачи информации по любым каналам и любыми средствами, кроме официально санкционированных главным армейским цензором. Результатом стало увольнение генерала-сэра Яна Гамильтона с поста командующего Средиземноморскими экспедиционными силами союзников, отстранение Уинстона Черчилля от адмиралтейства и вскоре после этого вывод из Дарданелл австралийских и других союзных войск. Но к тому времени общее число убитых и раненых достигло 142 тысяч человек, в том числе и 28 тысяч человек в австралийских войсках. Из 44 тысяч убитых, 8700 были австралийскими подданными. И это при том, что общее количество населения страны на тот момент составляло всего лишь 5 миллионов. Потери Великобритании с численностью населения, практически в 10 раз превосходившие австралийское, лишь втрое превосходили потери Австралии. Австралийские показатели по убитым и раненым, ставшие результатом бездарного управления, служили для Руперта доказательством того, что его отец совершил верный поступок, и критика в его адрес была несправедливой. Около 66 лет после публикации «Письма отца» Руперт спонсировал «Дарданеллы» – художественный фильм, в котором действие происходило на поле битвы войск Анзак и служило наглядной иллюстрацией бесперспективности всей компании. Фильм был удостоен награды как лучший фильм и получил множество других наград Австралийского института кино. «Семейные узы Мердеков крепки и обширны. Руперт считает себя не только аутсайдером, но и революционером. Будучи студентом, он хранил в своих оксфордских комнатах бюст Ленина, а это были одни из лучших комнат в колледже, в частности, комната де Куинси. Он объясняет свое поведение словами «Я был молод, у меня были и другие безрассудные идеи». Догадываюсь, что этот эпизод объясняется не только юношеской невинностью студента, но его цель заключалась также и в том, чтобы немного позлить британский истеблишмент. В список инсайдеров истеблишмента входит число серьезных врагов, их я опишу в терминах, которые, как мне кажется, как нельзя лучше передают отношения Руперта прежде всего это рабочие профсоюзы и их сопротивление технологическому прогрессу и разумной кадровой политике. Ранее он вступал в схватку с профсоюзами в Австралии, затем сумел привлечь их на свою сторону в Британии, и они поддержали его в покупке изданий The Sun и News of the World как наилучшей альтернативы его ближайшему сопернику Роберту Максвеллу, а позднее, Он в определенном смысле уничтожил их в битве при Уопинге. Если вы были лидером профсоюза печати и смежных областей или даже просто членом профсоюза и имели возможность наблюдать за тем, как Мёрдок вступил в борьбу с печатными союзами в Британии и разгромил их, то в ваших глазах он предстанет не иначе, как воплощением зла. Вероятно, у Руперта не прибавилось друзей в Британии и после того, Как в интервью одному американскому репортеру, он сравнил рабочую этику в Австралии и в Британии. «Когда в 1968 году я приехал в Британию, то с удивлением обнаружил, что тех, кто находится на вершине социальной пирамиды, чертовски сложно заставить полноценно работать хотя бы в течение дня». Как австралиец, я всего лишь должен был работать от 8 до 10 часов в день, по 48 недель в год, чтобы получить все, что мне было нужно. Его победа в эпической битве при опинге, когда угроза насилия вынудила его окружить оопингскую печатную фабрику рядами колючей проволоки, а Маргарет Тэтчер обеспечила его необходимым уровнем полицейской защиты, перевела всю индустрию в новую эру компьютерных технологий. Это происходило под бесшумные аплодисменты владельцев конкурентных газет, затаившихся в своих конференц-залах, в то время как Руперт выполнял всю тяжелую работу по переводу индустрии в век современных технологий. И если бы не стремление Мердока вмешаться в работу профсоюзов, Британская газетная индустрия, скорее всего, сегодня оказалась бы на свалке истории вместе с другими, когда-то великими промышленными отраслями Британии. И отчасти это произошло бы от бессилия руководства перед сопротивлением профсоюзов современным технологиям. Вторым в списке Руперта значится компания BBC, существующая на средства, которое она называет «лицензионными сборами». Однако критики компании считают их, по сути, налогом, собираемым даже с тех, кто не смотрит канал BBC. Одновременно с этим компания управляется элитами и призвана служить им же. По утверждению Руперта, «The Bib, BBC и ее сторонники уверены, что людям нельзя доверять самостоятельный выбор телепродукции. И всегда считали, что выбор компании является синонимом качества. Точка зрения, между прочим, присущая любому руководящему классу. Телеканал Мёрдока Sky, позднее BSkyB, успешно продвигал технологию, благодаря которой стала возможной многоканальная круглосуточная телетрансляция новостей, спортивных событий, фильмов и других программных жанров, которые не были доступны на каналах BBC. И не случайно это привело к уменьшению доли рынка BBC, ставя под вопрос легальность налога, взимаемого со всех владельцев телеприемников, в поддержку программ, охватывающих всего лишь треть рынка. Позиция Мердока против BBC является результатом комбинации видения собственной роли как защитника масс, стремящихся к широкому доступу к программам, и разочарования, вызванного неизбежностью конкуренции с организацией, имевшей гарантированную прибыль безотносительно к рейтингам просмотра. Его точку зрения разделяют далеко не все консерваторы или экономисты. Многие из них указывают на то, что так называемое «повышение культурного уровня усилиями BBC» приносит пользу всему обществу в целом. Аналогично тому, как бездетные пары получают пользу от системы образования, выпускающей образованных и хорошо развитых взрослых, которые, среди прочего, были и информированными избирателями. В это верила и сама компания. Более аморфным набором врагов были либералы, которые пытались вытеснить соперников, представляя свою левоцентристскую точку зрения как общественный консенсус а не как одну из множества конкурирующих политических философий. Менеджеры телевизионных компаний, преобладавших на информационном рынке в Америке до момента успешного запуска Fox News, не могли и представить, что столь откровенно консервативный канал новостей привлечет миллионы зрителей и займет ведущую роль в сегменте кабельного вещания. Чарльз Краудхаммер, обозреватель «Вашингтон-Пост» и обладатель Пулицеровской премии», вскоре после того, как Руперт запустил кабельный новостной канал Fox, отметил «Руперт нашел свою нишу на рынке теленовостей, и в этой нише находится половина населения Америки». Примечание. За частным ужином в честь доктора Краудхаммера Человека, который вызывает восхищение Руперта и в настоящее время работает комментатором на канале Fox News, одновременно продолжая вести свою колонку в The Washington Post, Руперт в шутку пообещал простить Краудхаммеру его пулицеровскую премию в области журналистики. Это награда, которая, по мнению Руперта, дается тем журналистам, чьи репортажи не имеют отношения к новостям, которые более всего интересны читателям. Конец примечания. Да, это было правдой, и теперь многие руководители СМИ оказались в роли Буча Кэссиди. Примечание. Главный герой популярного вестерна Буч Кэссиди и Санден Скит. Конец примечания. Который в одной из серий фильма 1969 года спросил у своих настойчивых преследователей, пытавшихся его прикончить, кто все эти парни. Эти парни были забытой аудиторией Средней Америки. Чтобы оказывать им свои услуги, Мёрдоку пришлось преодолеть сопротивление Time Warner в попытке защитить круглосуточный новостной канал CNN. Компания отказала каналу Fox в доступе к своей ключевой монопольной кабельной системе Нью-Йорка, а следовательно и к рекламным агентствам, которые распределяют расходы своих клиентов. Это препятствие с самого начала было пройдено благодаря успешной антимонопольной борьбе Fox, в которой я лично участвовал, оказывая помощь юристам News. Канал Fox News изначально позиционировал себя как справедливый и сбалансированный, хотя его гениальный основатель, покойный Роджер Эйлс, в минуты откровенности признавал, что более точным описанием было бы справедливый и балансирующий. Канал не стремился к сбалансированным программам в сетке Fox News, но его цель заключалась в создании баланса в общей новостной среде американского вещания. В постэйлзовскую эпоху слоган «Справедливый и сбалансированный» был заменен на «Самый популярный, самый правдивый» – «Most Watched, Most Trusted», заявление, которое вряд ли удостоится аплодисментов со стороны либеральных конкурентов. Последним пришлось, с сожалением признать свою неспособность вовремя увидеть, что между побережьями, на которых они обитают, лежит обширная американская глубинка. Они называют ее территория перелета. Эта глубинка патриотична, верит в Бога и в конституционное право на владение оружием и вовсе не считает, что социальная повестка либерального истеблишмента лежит в области национальных интересов. Кроме того, есть элиты медиаиндустрии, поставщики контента, рецензенты, руководители трех олигопольных сетей и сотрудники регулирующих органов, которые приравнивают популярность программы к вульгарности и уверены в том, что сами знают, что будет лучше для телезрителей. С их точки зрения «Симпсоны» – мультсериал для взрослых и «Американский идол» – программа в жанре реалити – показывающие непрофессиональных артистов, были обращены к аудитории с самыми низкими и неприхотливыми вкусами. По описанию телеобозревателя Брайана Лоури в журнале Variety, который вполне можно назвать голосом развлекательной индустрии, Руп зачастую вел телевидение по пути неоднозначных стандартов и сомнительного вкуса. Его программы ужесточили общенациональную дискуссию. Fox определенно возглавил гонку в направлении к дну по нескольким фронтам. Fox News выступал в качестве особой разъединяющей силы. Хуже того, Руперт и Барри Диллер на тот момент генеральный директор Fox не прислушались ни к одному совету и поставили Симпсонов мультфильм в жанре, находившемся тогда еще в зачаточном состоянии, против шоу «Косби», пользовавшегося массовой популярностью. В «Прайм-тайм» таким образом впервые за шесть лет кто-то решился бросить серьезный вызов семейному шоу «Билла Козби», одному из самых популярных ситкомов в истории телевидения. Эксцентричные герои «Симпсонов» быстро завоевали звание любимой американской семейки и надолго пережили шоу «Козби». Вытеснение традиционно любимой зрителями программы «Шоу Косби» телепродуктом, который кто-то мог посчитать нефункциональным, «Симпсонами» и их друзьями, не обрадовало истеблишмент. Один специалист в области здравоохранения отметил, что «Симпсоны» курили в кадре 795 раз за 18 сезонов проката. Хуже того, В негативном контексте и как угроза здоровью курение изображалось всего лишь в 35% случаев. В этом далеко не полном списке врагов у нас также будут и снобы, подгруппы истеблишмента. Описывая множество предложений Мёрдока, они употребляют термин «низкопробный», а не «популярный» и насмехаются над таблоидной журналистикой, печатью и вещанием. Больше всего достается «Нью-Йорк-Пост», и Fox News в США, а в Британии таблоиду The Sun. В свое время активной критике подвергалась уже несуществующая газета News of the World. Критикуется и множество других предложений различных телевизионных холдингов Мердека по всему миру. Эта категория врагов считает оскорбительной публикацию «Сплетен и слухов», а также «Страницы 6», с разоблачениями слабости американского высшего общества и знаменитостей, жаждущих попасть на обложку этого журнала до тех пор, пока они об этом не пожалеют. Они обижаются на «The Sun» – месиво из сексуального возбуждения, морального осуждения и политической агрессии. Руперт верит или говорит, что верит в то, что многие из насмешников «The Sun» и сами тайком почитывают его – спрятав таблоид между страницами «The Times». Аналитики Уолл-стрит и инвестиционные банкиры занимают особое место в списке врагов Руперта или, по крайней мере, являются теми, с кем нужно держать ухо востро, если и придется иметь с ними дело. Песни «Сирены» в исполнении специалистов по моделированию, счетоводов и инвестиционных банкиров заманили его на путь, чуть было не приведший к полному краху компании – когда он финансировал выход Sky на британский телерынок с долгосрочными займами, о чем подробно рассказывается в главе 6, а затем они вынудили его продать некоторые из активов, чтобы выполнить обязательства по займам. Более того, инвестиционные аналитики не понимают, что успешный бизнес основан на долгосрочных перспективах, что любой человек, покупающий акции News, знает, что вкладывает деньги в компанию под контролем Мердока, обеспечиваемым правом голоса, закрепленным за его акциями. Как и осведомлен он о намерении Руперта передать это право своим детям, а это указывает на долгосрочные планы по выстраиванию медиа-империи. Если и существует риск, что временами он будет действовать в погоне за вышеназванной целью, отодвинув на задний план интересы акционеров, то этот риск придается широкой огласке. В конце концов, у нас есть государственные структуры, или, по крайней мере, многие из них. Избыточное налогообложение и чрезмерное правительственное регулирование, ведущее к созданию государств и ждивенцев, неспособных выполнять свои обещания и сдерживающих экономический рост, представляют собой особую цель – Политики, такие как Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, обещающие снизить уровень вмешательства государства, находятся совсем в другом списке. Они среди тех немногих, кто достоин особой поддержки. Все участники грозного списка врагов находятся на стороне противников, которым противостоит сам Руперт и его Ньюскорб. Среди них, Нет недостатков тех, кто может стать нашей очередной мишенью. И чем сильнее они выражают свое возмущение, тем громче звучит довольный смех в столовых руководства Ньюс. Революционеров не приведет в восторг ни один укоренившийся бизнес, особенно если это компании с определенно успешным опытом креативных разрушений, такие как Uber, Amazon, Facebook, Google и другие игроки под предводительством Европейской комиссии. Для некоторых из компаний-разрушителей, особенно для компании Google, корпорация Ньюс – это еще один укоренившийся бизнес, живущий за счет устаревшей технологии, которая требует вырубки деревьев с последующим нанесением чернил на полученный из них материал. И кто-то может увидеть определенную долю лицемерия в призывах Руперта и его партнеров к правительственным запретам в отношении того, что видится им как воровство контента у news и ей подобных, с целью дальнейшего использования его в поисковиках Google, компании, ставшей для них значимым и успешным конкурентом в области рекламы. Как в Британии, так и в США газеты стремятся договариваться между собой и объединять усилия по борьбе с Google и Facebook, В Ньюс их называют не иначе, как «цифровой дуополией». Примечание «дуополия» от латинского «два» и греческого «продаю» – ситуация, при которой имеются только два продавца определенного товара, не связанных между собой монополистическим соглашением о ценах, рынках сбыта, квотах и другом. Конец примечания. И совсем неясно, смогут ли американские издания получить антимонопольное послабление, тем более что администрация Трампа не питает любви к печатным СМИ. Не стоит забывать о том, как газета «Нью-Йорк-Пост», руководствуясь тем, что Мёрдок продолжал поддерживать Трампа, а заглавила свою статью о встрече сына президента с представителями Кремля не иначе как «Дональд Трамп-младший идиот». Эти общие цели, эти «они», безусловно, включают в себя и несколько более конкретных организаций, среди которых издание «The New York Times», цель, которую Руперт надеялся полностью уничтожить, используя свою газету «Wall Street Journal» как оружие. План заключался в расширении охвата аудитории «The Wall Street Journal» так, чтобы она могла заменить собой ведущую американскую газету и голос либерального истеблишмента. Чтобы достичь этой цели, Мердок изначально увеличил охват и глубину освещения мировых новостей газетой The Wall Street Journal, выходя за рамки финансовой сферы и одновременно сохраняя ее ведущую роль как хроникера событий в мире финансов. Согласно данным Pew Research Center, С приходом Мёрдока освещение бизнес-новостей на главной странице The Wall Street Journal, составлявшее 29,8% газетных полос без рекламы, до покупки издания Рупертом, упало до 19,5% к 2011 году, в то время как освещение американских и неамериканских международных новостей возросло с 26,3% до 29,1% соответственно. Место, отведенное на правительственные новости на первой полосе, выросло с 2,9% до 8,1% от общего объема газетных полос. В целом, когда речь заходит об объеме освещения главных событий, то факты говорят, что с тех пор, как Мёрдок купил издание, конкуренция между Times и Journal существенно возросла. К несчастью для его планов, даже существенно улучшенная и расширенная газета Wall Street Journal не смогла препятствовать оттоку рекламодателей в другие СМИ, что привело к значительному уменьшению размеров и тиража издания. И неясно, представляет ли текущая версия The Wall Street Journal такую же угрозу убыточному New York Times, какая возникла вскоре после того, как Руперт купил ее и расширил. Хотя современное красочное издание Journal с увеличенным охватом освещения событий в мире искусств, спорта и развлечений по-прежнему служит лучшей альтернативой The New York Times, чем когда-то в прошлом, до появления Мердока. Существуют две причины, не оставляющие сомнений в том, что Руперт будет и впредь упорствовать в борьбе против «The New York Times». Во-первых, в подобных вопросах он всегда рассматривает долгосрочную перспективу. Во-вторых, его стремление вытеснить «The New York Times» с рынка не имеет ничего общего с традиционной издательской войной за тиражи. Это еще одна борьба, которую мы ведем против них, против тех, кто высмеивал Мердока и его покупку «Нью-Йорк-Пост» и иронизировал, когда тот приобрел «The Wall Street Journal». Прошло уже более 40 лет с того дня в ноябре 1976 года, когда Мердок вошел в довольно безвкусно оформленный офис своего недавнего приобретения «Нью-Йорк-Пост», расположенный неподалеку от знаменитого дурно пахнущего фултонского рыбного рынка. В тот день подтвердились его подозрения о том, что истеблишмент относится к нему с пренебрежением. Отчасти по причине выхода журнала National Star в 1974 году и покупки National Enquirer бульварного таблоида, оба они впоследствии были проданы, а отчасти по причине использования бульварных заголовков для увеличения продаж двух небольших широкополосных газет. В Техасском Сан-Антонио пчелы-убийцы направляются на север. Один из самых популярных заголовков статьи, говорящий о том, что вид пчел, укус которых считается потенциально смертельным, был замечен где-то в Южной Америке, где пчелы занимались своими обычными пчелиными делами. The New York Times считала подобные выходки недопустимыми. В одной из колонок издания, посвященной The Sun, говорилось, «The Sun» можно считать газетой только в том смысле, что она поступает в продажу каждое утро, кроме воскресенья, и издается на газетной бумаге. Однако редакторы других газет вряд ли назовут новостями то, что печатается на ее полосах. Руководитель «Нью-Йорк Таймс», отвечая на вопрос, не беспокоит ли его появление на нью-йоркском газетном рынке нового агрессивного конкурента, издания «Пост», пренебрежительно хмыкнул. «Мы не рассматриваем продажу пост как угрозу. Нас это нисколько не тревожит. Это похоже на то, как если бы Карнеги Холл смотрел на заново отстроенный танцевальный зал чуть ниже по улице, задаваясь вопросом, не потеряет ли он из-за него своих покровителей. Перенесемся на три десятилетия вперед». «Нью-Йорк Таймс» издание Артура Сульцбергера выпустила редакционную статью ровно через день после того, как Мёрдок купил «The Wall Street Journal», обвинив Руперта во вмешательстве в политику лондонского «Таймс» и в раболепстве перед Китаем. Руперт в ответ незамедлительно выпустил в публичное пространство письмо дорогому Артуру, начинавшееся словами рад был встретиться с тобой прошлым вечером. За этим обращением следовало опровержение всех выдвинутых обвинений и вывод «Начнем же эту битву». Если у меня и были хоть малейшие сомнения относительно того, какие силы заставили Руперта купить The Wall Street Journal, все они могли быть развеяны за несколько наших бесед по мере того, как битва за покупку Journal подошла к своему завершению. Он определенно был более чем раздосадован, поскольку его посчитали неподходящим претендентом для покупки издания, оказавшегося на грани финансовой катастрофы по причине беспечного управления аристократическими представителями истеблишмента семьей Бенкрофтов. Такое проявление снобизма несомненно, напомнила Руперту о том далеком дне, когда в 1981 ему пришлось пройти собеседование на пригодность для покупки The Times. Это собеседование заставило его буквально трястись от гнева и безоговорочно указывало то, что он испытывал чувство, которое впоследствии один из его интервьюеров описывал как неприкрытая ненависть к элите, уютному истеблишменту, картелям и, словами Руперта, к сдавленному английскому акценту. В поле зрения Мердока и его команды также находятся спортивный канал ESPN, на 80% принадлежащий Walt Disney Company и на 20% Hearst Corporation, а также круглосуточный новостной бизнес-канал CNBC. Оба канала представляют собой своеобразные мишени – и мне довелось видеть, как Руперт прицеливался к ним. Это были компании с основной долей на рынке, вот уже долгое время не имеющие конкурентов. Благодаря этому они становятся тем, что Джемми Горовиц, президент Fox Sports National Networks, до тех пор, пока он не был уволен, в результате еще одного расследования юридической фирмы по обвинению в сексуальных домогательствах, которое сам Горовиц категорически отрицает, назвал большими ставками против традиционных новостных и информационных трансляций. И Руперт намеревается выиграть эти ставки тем же способом, которым канал Fox News в свое время одержал победу над CNN, проявляя терпение, перекупая программы и проводя правоориентированное контрпрограммирование. Примечание. Программный прием, позволяющий учитывать высокорейтинговую программу конкурентов. В этом случае в программную сетку ставится программа, ориентированная на аудиторию с другими характеристиками, или программа другого жанра. Конец примечания. А в случае спортивных соревнований, обращаясь к более консервативной аудитории, чем аудитория либеральных вещателей ESPN – С восторгом встречавших политические жесты спортивных звезд отказывавшихся встать во время исполнения национального гимна. Борьба с ESPN, национальные спортивная сети Fox остаются у Мердока, оказалась сложнее борьбы с CNBC. Последние специализируются на круглосуточном вещании новостей из мира бизнеса, подобно Fox Business и обе компании являются конкурентами на растущем рынке. Ситуация на рынке спортивных трансляций принципиально иная. Этот рынок сталкивается с технологическими переменами, благодаря которым зрители массово покидают кабельные каналы, в то время как количество спортивных программ увеличивается куда быстрее, чем бюджеты рекламодателей, оказывая давление на стоимость рекламы. Действительно, в индустрии поговаривают о перенасыщении футбольными трансляциями, которые служат одним из ключевых факторов привлекательности для футбольных фанатов. Оба канала, Fox Sports и ESPN, отчаянно нуждаются в подписчиках и меняют свои программные планы в надежде вернуться к модели роста. ESPN остается безоговорочным лидером в рейтингах. Однако каналу Fox Sports удалось закрепиться на рынке и обогнать все кабельные каналы, что произошло 13 июня 2017 года, когда его трансляции объявления состава пилотов гонки Наскар, отборочного турнира Чемпионата мира по футболу между США и Мексикой и гонки на ускорение привлекли аудиторию в среднем 1,2 миллиона зрителей. И в силу регионального уклона Fox в сравнении с общенациональным перечнем спортивных событий и SPN. Fox Sports мог бы занять лучшую позицию при расширении прав на телевещание. Региональный канал, такой как Fox Sports Детройт, может обеспечить освещение всех городских бейсбольных хоккейных, баскетбольных матчей и большую часть американских футбольных матчей, при этом региональная подписка, будет куда дешевле, чем общенациональная подписка и СПН. Несмотря на технологическую и другие проблемы, спорт остается привлекательным развлекательным продуктом. От большинства телепродуктов его отличает то, что финал спортивных событий неизвестен, А это затрудняет запись с последующей перемоткой рекламных пауз, поскольку результаты поединков немедленно сообщаются в новостных СМИ любого вида, и нельзя остаться в стороне. По справедливости следует сказать, что ESPN, по-прежнему сохраняющий лидерство в рейтингах, на сегодняшний день обзавелся серьезным конкурентом. FS1 – лидирует во всех сетях, имея 9 спортивных «Эмми», учитывая, что выбор передач для поклонников спорта значительно расширился, а благодаря услугам стримеров потребители, не испытывающие интереса к спорту, могут не подписываться на пакеты с высокой стоимостью, обусловленной необходимостью платить кабельным компаниям, которые, в свою очередь, обязаны оплачивать права на спортивные трансляции. Что касается бизнес-каналов Мёрдока, то критики, в том числе и автор этой книги, считали, что Фокс недостаточно хорошо понимал этот рынок, а поэтому не имел шансов добиться успеха в привлечении зрителей канала CNBC и тем более заменить его собой. Сам Руперт категорически отрицал эту точку зрения, о чем он и говорил мне в довольно резкой манере. «Выход в эфир» виделся ему как лучший способ понять, что представлял собой рынок новостей из мира бизнеса, и оценить свои силы в борьбе с бизнес-моделью CNBC, обращенной к элитам, состоятельным зрителям. Это напомнило мне тот момент, когда он, находясь в своем офисе, решил взять на работу Билла Кристалла для запуска «The Weekly Standard», чтобы поскорее разместить первый выпуск журнала на газетных стендах, не утруждая себя проведением теста с участием фокус-групп. И еще один момент, когда мы встретились в моих лондонских апартаментах, и он сказал, что решил вывести Sky в эфир всего лишь через пару месяцев после запланированного запуска сателлита. В обоих случаях он добавлял «Мы все поправим по ходу дела». Этот принцип сработал, когда Руперт запустил первую национальную газету в Австралии, заручился банковским финансированием и нашел рекламодателей, а также наладил сеть дистрибьюции и организовал печать, уложившись всего лишь в 4 месяца. Ранние выпуски были ужасными, но он все исправил по ходу дела, а полученный опыт годами позже сослужил ему хорошую службу. Азартные игры с большими ставками, как показывает опыт, служат источником богатого опыта. Они представляют собой непременный компонент метода Мердока, позволяют руководителям учиться в действии и поддерживают адреналин на достаточном уровне. В случае с Fox Business Network, FBN, эта тактика оказалась оправданной. В марте 2017 года в течение рекордных шести месяцев подряд FBN опережала CNBC по количеству ежедневных просмотров по будням, согласно исследовательским данным Nelson Media Research. Она опередила CNBC на 19% по количеству зрителей в будние дни и практически победила в борьбе за столь желанную для рекламодателей аудиторию в возрасте от 25 до 54, достигнув наивысших показателей по ежеквартальным рейтингам, в то время как рейтинги CNBC были на втором месте среди самых низких квартальных показателей в данной возрастной категории. FBN также стал основным каналом, освещающим последние финансовые новости, опередив CNBC в тот момент, когда средние показатели Dow Jones побили рекордные 20 тысяч и повторив свой успех, когда показатели индекса перешли отметку в 21 тысячу и в момент освещения хода голосования за Brexit в прайм-тайм. Примечание. Доу-Джонс – один из нескольких фондовых индексов, созданных редактором газеты Wall Street Journal и основателем компании Доу-Джонс Company Чарльзом Доу. Конец примечания. Справедливо задаться вопросом, сможет ли стратегия CNBC, нацеленная на финансово благополучных зрителей в старые добрые финансовые времена, оставаться по-прежнему успешной моделью в современном меняющемся пейзаже? И все же следует кое-что сказать и о стратегии CNBC. Примерно 17 миллионов зрителей с доходом, превышающим 100 тысяч долларов США, смотрели канал CNBC в течение семидневного периода, что примерно вдвое превышало аналогичные показатели среди финансово-благополучных зрителей Fox. Более того, ежегодная прибыль CNBC – в размере 735 миллионов долларов, с легкостью превзошла прибыль Fox, составившую 260 миллионов. Мердок, который, как всегда, руководствовался долгосрочной перспективой, что необычно для человека, столь нетерпеливого в других вещах, отдает себе отчет в том, что CNBC существует вот уже 28 лет, в то время как FBN возник лишь 10 лет назад. На кону по-прежнему стоят огромные суммы. Спортивные и деловые новости – это всего лишь две из множества областей, в которых мердок нацеливается на борьбу с укоренившимся на рынке конкурентом или на границе традиционной культуры. Ведь стратегия Ньюс выстраивается на том, чтобы без промаха бить по истеблишменту и стражам современных культурных стандартов. Все, кто когда-либо встречался мне в его компании, видят себя одновременно и представителями масс, игнорируемых традиционными СМИ, и флибустьерами, заводилами, несчастным случаем, который вот-вот произойдет с конкурентами Ньюс. Как однажды сказал Мёрдок группе журналистов, «Если рынок не растет, вы должны откусывать кусок от чужого пирога». Когда во время частной встречи с директорами Мёрдока я охарактеризовал компанию как корабль флебустьеров, который никогда не сможет комфортно ходить в составе флота Ее Величества, мои слова не встретили никаких возражений среди представителей аудитории. На одном из корпоративных выездов нам с Рупертом выделили соседние трейлеры, чтобы мы могли использовать их как офисы для проведения встреч, этакий голливудский флер, совпадавший с мнением Руперта, считавшего, что мне понадобится рабочее место на случай необходимости выполнять какие-либо другие обязанности по ходу встреч. Я увиделся с ним в один из перерывов, чтобы обсудить темы, которые я предлагал ему затронуть в своем выступлении, но он отклонил все мои предложения. По его словам, вместо всего этого, Он хотел бы, чтобы его многочисленные директора и создатели контента, недавно примкнувшие к быстрорастущей команде «Ньюс», поняли принципы культуры компании, ее отношение к элитам и истеблишменту, и суть ее успеха, которая заключалась в том, что он никогда не принимал королевских шиллингов и не искал одобрения среди тех, в чьих руках находилась власть». Он также хотел, чтобы они поняли, насколько захватывающей была работа в сфере новостей и развлечений, и почувствовали необходимость рисковать. Мне вспоминается лирический призыв Стивена Сондхайма: "Сражайтесь с ветряной мельницей, и если вы проиграете, то вы проиграете". А позже и слова самого Руперта на поминальной службе по его матери она учила нас тому, что ошибаться – это нормально». Примечание. Стивен Сондхайм – американский композитор, поэт и драматург, автор многих бродвейских мюзиклов, лауреат премии «Оскар» в номинации «Лучшая песня к фильму». Конец примечания. По его словам, члены аудитории должны были осознать, насколько им повезло оказаться в избранной ими профессии. И более того, в самой «Ньюскорб», где они могли бы процветать в атмосфере преданного служения и азарта. Отвергнув множество вариантов выступления, Руперт, наконец, поделился сформулированной идеей со своими директорами. «После смерти моего отца, когда я по-прежнему учился в колледже, представители оппозиционной газеты, владевшей 80% рынка, пришли к моей матери и, изображая фальшивую дружбу, предложили купить нас со скидкой. Они заявили, что их правление решило выпустить новое конкурирующее издание Сандей, которое уничтожит нашу единственную прибыльную деятельность. Моей матери дали чудесную возможность продать половину компании за менее чем 300 тысяч долларов. И это была контрольная доля компании, стоимость которой сегодня превышает 30 миллиардов. Она была мудрой женщиной и настояла на том, чтобы ей дали отсрочку, чтобы она могла посоветоваться со мной, прежде чем дать свой ответ. Моим ответом было то, что нельзя охарактеризовать иначе, чем крайне грубое высказывание. Тогда я совершил поступок, который, как мне кажется, задал тон всей нашей компании. Тон, который мы сохраняем и по сей день, и который сохранится годы спустя. Я нарушил правила истеблишмента и опубликовал предложение наших оппонентов на главной странице газеты с заголовком «Торги за монополию прессы». И я проиллюстрировал статью фотографии конфиденциального письма, адресованного моей матери. Это уничтожило любые мои шансы на то, чтобы когда-либо оказаться среди приглашенных в лучшие клубы Аделаиды. И это послужило причиной для другого прецедента, которым мы руководствуемся и по сей день. Игнорировать элиту, которая предлагает клубное членство, в обмен на согласие с укоренившимся положением вещей. Именно эта война, которую ведет аутсайдер против истеблишмента, и стремление нарушить статус-кво – заставляют Мёрдока идти вперед вместо того, чтобы, подобно своим куда более молодым коллегам, оттачивать технику игры в гольф. Именно этим объясняется его видение мира как джунглей, где за каждым деревом таится опасность, хищники, готовые к нападению, и некоторые с обманчиво приятными на слух именами, такие как «Микки Маус» и «Компьютерная мышка», Но оба они могут сожрать нас, и именно к этому они и стремятся. Однако мы вовсе не желаем быть съеденными, и уж тем более быть съеденными мышами. Руперт, безусловно, видит разницу между тем, чтобы оказаться съеденным, и тем, чтобы положить в себе в карман 66 миллиардов. Примечание. Здесь речь идет о сделке с компанией Дисней, описываемой в главе 8. Конец примечания. Важно помнить о том, что не бывает корпоративных культур без недостатков. Строгие иерархические культуры порой помогают избежать серьезных ошибок, способных поставить компанию на колени, но порой они препятствуют развитию инноваций и приводят к упущенным возможностям, как это было в компании Microsoft на тот момент, когда мобильные устройства начали конкурировать с настольными компьютерами. Свободный стиль управления может привести к дорогостоящему хаосу, когда каждый занимается своими делами в ущерб организации в целом, что, кажется, и происходило в компании Google вплоть до недавнего введения финансовой дисциплины и реструктуризации компании. Метод Мёрдока нельзя характеризовать как строгий или свободный. Он по большей части основан на культуре «они против нас», однажды созданный Рупертом. Его преимущества отражены в финансовом успехе и в культурных победах Ньюс. Недостатки становятся отчетливо видимы в тот момент, когда сотрудники компании воспринимают принцип «они против нас» как фактическое отсутствие ограничений на нарушение общественных норм, а неуважение к обычаям истеблишмента превращается в нарушение закона. Руперт – единственный человек, который действительно знает, где именно в пограничных случаях можно провести черту между ответственным и безответственным, между приемлемым и неприемлемым, и тем, что он характеризует как похабное и вульгарное. Не стоит полагать, что его директора находятся в полном неведении. Они руководствуются прецедентом. У них есть собственные знания в области своих рынков. У них есть опыт и в большинстве случаев здравый смысл. Но временами они все же отступают в попытке угадать, что бы сделал Руперт в тех условиях, в которых они оказались. Они обязаны догадаться, насколько применим к конкретным условиям общий запрет на агрессию, на выпады против истеблишмента на выход за границы дозволенного, так, чтобы одновременно не пересечь зачастую нечеткую грань между ответственным и безответственным. Они должны хорошо понимать, что вещи, считавшиеся неприемлемыми всего пару лет назад, уже сегодня могут стоять на пороге мейнстрима, и наоборот. Необходимость играть в угадайку, возможно, является наиболее уязвимым местом в управленческом подходе Мёрдока. И хотя Руперт успешно сообщает о своих желаниях куда большему числу руководителей, крупных или малых, чем это могло бы представиться возможным в организации такого размера и географического охвата, как Ньюс, ситуации, требующие принятия решений без особых санкций Босса, по-прежнему неизбежны. Не меньшая сила компании основана на том, что Питер Чернин, президент и генеральный директор News Corp с 1996 по 2009 год, описывал своим коллегам как секрет успеха, который заключается в необходимости как можно больше походить на Руперта. «Мы должны помнить о том, что привело нас сюда. Мы должны быть находчивыми и дерзкими. Вы же знаете рекламу «Будь как Майк». Майкл Джордан. «Мы должны быть как Руперт. Мы должны воплощать в себе воображение, мужество и взгляды, которые он представляет». Нет ничего удивительного в том, что руководство Ньюс стремится вести себя как Руперт, но, периодически задаваясь вопросом «а что бы сделал Руперт?», оно не всегда дает верный ответ. Кельвин Маккензи В прошлом неукротимый редактор The Sun, позднее ставший руководителем Sky и бывший бессменным обозревателем The Sun вплоть до мая 2017 года, сумел удержаться на должности после того, как выпустил заголовок «It's The Sun What won It» — «Это победа, победа The Sun», который был за гранью представления Руперта о допустимом уровне политической силы, на которую могла бы претендовать газета. Маккензи однажды в шутку сказал, что единственное самостоятельное решение директоров в Уопинге заключалось в том, чтобы подбросить монетку и определить, кто именно будет звонить Руперту в Нью-Йорк за рекомендациями о дальнейших действиях. Однако во второй раз, неверно расценив допустимые пределы выхода за грани дозволенного, фаворит Мёрдока Маккензи был вынужден покинуть пост. Он был уволен за заявление, которое пусть и не но посчитали российским. Также не следует удивляться тому, что выбранные за свой беспощадный соревновательный дух, принявшие культуру противоборства, которое зачастую становится строительным материалом самой компании News, бойцы мёрдока всегда совершают выбор в пользу наиболее агрессивного курса, репутация робкого человека, не предполагает карьерных возможностей. Я помню одну встречу, на которой обсуждалось наиболее эффективное распределение территорий между распространителями новостей британских газет корпорации Ньюс. Система разделения территорий между прибыльными дистрибьюторами на основе почтовых индексов показалась мне не лучшим решением как с экономической, так и с нормативной точки зрения. Собравшаяся группа ответила на мое возражение словами «Именно этого и хочет Руперт». Такое утверждение показалось мне неправдоподобным, поэтому я спросил о нем Руперта на нашей следующей встрече. Ответом было «Я сидел в комнате для переговоров, и мне было ужасно скучно, поэтому я сказал «Разделяйте их по почтовым индексам, чтобы получить возможность поскорее оттуда уйти». Результатом этого решения стало возникновение местных дистрибьюторских монополий, которые в итоге побудили антимонопольное управление Великобритании начать длительное расследование, заставившее News потратить миллионы долларов на подготовку ответов на запросы сотрудников регулирующих органов о данных и другой информации. Стоимость, шедшая в противовес преимуществом метода Мердока выступая на процессуальном действии по вопросу перекрестного продвижения, возглавляемого самим великим Джоном Сандлером, я описывал это явление так. Компания, сотрудники которой стараются угадывать, какое именно решение понравится главной руководящей фигуре, не нуждается в подробном инструктаже главной руководящей фигуры. В итоге существует немаловажный вопрос влияния конкретного теле- и киноматериала «Фокс» на культуру страны. Как известно любому ученику Адама Смита, эффективное функционирование свободной рыночной системы, столь превозносимой «мердоком», зависит от лежащей в ее основе культуры уважения к закону, от цивилизованности и умения видеть разницу между противостоянием меньшинству стремящемуся навязать свою систему ценностей обществу, руководствуясь желанием удерживать доминирующую позицию, и тем, что историк Гертруда Химмельфарб называет «огрублением национальной культуры и опошлением морали». Система управления, выстроенная вокруг понятия, согласно которому мы, аутсайдеры, должны считать плюсом каждый успешный выпад, оскорбляющий эстеблишмент, рискует выйти за грани дозволенного. Одно дело – выпады в сторону элиты, обусловленные их собственной уверенностью в том, что именно они должны формировать вкусы и определять, что можно выпускать в газеты и на телеэкраны для менее значимых, чем они сами людей. И совсем другое – верить, что хорошая политика медиакомпаний заключается в том, чтобы предлагать аудитории любой контент, какой бы она ни пожелала увидеть или услышать, и за которое она готова платить свои деньги. С точки зрения экономистов, медиаиндустрия создает внешние эффекты, я еще вернусь к этому в эпилоге. Влияние ее продукции выходит далеко за рамки воздействия на читателей или зрителей, которые предпочитают смотреть или читать то, что она производит. Эта индустрия задает тон, оказывающий влияние даже на тех, кто не покупает ее предложения напрямую. Ее представители обязаны хорошенько задуматься над тем, какие мнения генерирует их продукция. Когда Руперт заявил «Я лично считаю, что любой, кто в рамках закона производит услугу, востребованную среди аудитории и продает ее по доступной цене, производит публичную услугу, Он осторожно ввел принцип уважения к закону, но проигнорировал другой, который в иные времена он называл особой ответственностью медиакомпании в отношении правды и порядочности. В Америке первая поправка Конституции лимитирует правовые ограничения, налагаемые на транслируемый и публикуемый контент. Медиакомпании могут рассматривать это как разрешение на производство практически любого контента, пользующегося спросом среди покупателей. Но они могут видеть в нем и нелегкое бремя необходимости оставаться в рамках, не позволяющих производить уродливую культуру, которая, по словам Ирвина Кристалла, выступавшего на собрании руководителей Ньюс, несовместимо с существованием государственного устройства, способного функционировать в условиях демократии. Вопрос о том, способны ли жестокие фильмы, телепрограммы и видеоигры порождать насилие в реальной жизни, по-прежнему остается открытым. Авторитетные исследования дают разные ответы. Одни из них обнаруживают случайную связь между жестокостью в СМИ и количеством преступлений. Другие же не видят подобной связи, а третьи указывают на то, что герои, совершающие большую часть преступлений в кино и телесериалах, получают по заслугам, передавая зрителям негласное послание «так делать нельзя». Дэвид Гонтлет, сотрудник Института исследований в области коммуникации при Литском университете, говорит, что основная масса телевизионных сцен насилия в итоге показывает, что агрессор всегда будет наказан, убеждая зрителей в том, что добро всегда побеждает зло. Один интересный факт заключается в том, что телеэфиры в городе Винзере, канадского штата Онтарио, практически не отличаются от телеэфиров в Мичиганском Детройте, расположенном в непосредственной близости через границу, но уровень преступности в Винзоре намного ниже, чем в Детройте. А законы о контроле над оружием в Канаде строже, чем в США. Поэтому мы попросту не можем быть уверены в том, что культура, проецируемая средствами массовой информации, не оказывает влияния на поведение, о чем говорится как минимум в одном из исследований. Самый безопасный вывод будет гласить – Мы не знаем, какова связь между просмотром сцен, изображающих агрессию, игрой в жестокие компьютерные игры и агрессией в реальном мире. Последние исследования не дают нам этой информации. Но мы должны учитывать вероятные риски и быть осторожными в их отношении. Некоторые медиапродукты, пусть и защищенные от цензуры первой поправкой, могут, тем не менее, расцениваться руководителями как неподходящие для выпуска в эфир. По крайней мере, они не будут выходить без предварительной оценки влияния на поведение определенных сегментов общества. Действительно, медиаиндустрии сумели разработать системы рейтинга, которые выполняют достаточно эффективную работу, заранее предупреждая обеспокоенных зрителей о сути контента – предлагаемого им самим и их детям. Верно и то, что свободный рынок Мёрдока и либертарианские тенденции конкурируют с определенным понятием о приличии или ханжеством, как он бы сам это описал. Я вспоминаю корпоративную встречу с участием членов семей сотрудников, во время которой проходил показ в некотором роде вульгарного фильма «Студии Fox. Обращаясь к потенциальным зрителям, смущенный Руперт пробормотал извинения и предупредил об интимных сценах. Это был не единственный раз, когда ему было сложно балансировать на грани между непреодолимым желанием эпатировать буржуа и понятием о приличии с немалой долей ответственности перед семьей, друзьями и обществом, которую с детства ему привела его мать». Стремление к прибыли не представлялось ей как единственно возможный жизненный путь человека. В одном из интервью она заявила «Умение зарабатывать деньги не делает вас великим». Она была разочарована тем, что Руперт купил британские таблоиды и не одобряла его развод с Анной, сказав об этом репортеру так «Когда вы даете обет верности человеку, обязуясь хранить его до конца своих дней, вы не имеете права причинять ему боль, руководствуясь собственным счастьем. Я по-прежнему так люблю Анну, что мне очень трудно будет принять Венди, хотя, безусловно, я обязана сделать это. Однажды мне посчастливилось сидеть рядом с ней на вечеринке после свадьбы Джеймса, и тогда она подробнее объяснила мне свою точку зрения. Схватившись за мою руку так сильно, ей было 90 лет, что позже я даже проверил, не осталось ли у меня на коже следов. Мердок, возможно, и не следовал советам своей матери во всех аспектах своей жизни. Но я потерял счет количеству раз, когда, приняв серьезное решение, например, стать гражданином Америки и, следовательно, в соответствии с законами США, получить легальное право на покупку телесетей, или совершая непомерные траты на какой-либо проект, Руперт задавался вопросом «Интересно, что скажет по этому поводу мама?». Ее уход не отразился на ее способности заставить Руперта взять паузу на размышление, прежде чем приступить к действиям. Временами такие паузы приводили к тому, что он извинялся за какой-либо продукт «Ньюс» как это было в случае с запланированной книгой Джудит Риган о деле о Джей Симпсона, или как это было в случае карикатуры в «Санди Таймс», опубликованной в День памяти жертв Холокоста и изображавшей премьер-министра Израиля, который строил стену из пропитанного кровью раствора. В своем извинении в Твиттер Руперт говорил о том, что карикатурист Джеральд Скарф никогда не отражал мнение «The Sunday Times», тем не менее мы приносим огромное извинение за гротескную и оскорбительную карикатуру. Было бы безосновательным утверждать, что Мёрдок проводит грань именно там, где ее провела бы его мать, но, тем не менее, ее образ всегда будет стоять у него за плечом и шептать ему на ухо о своих чувствах. И мы можем только догадываться, Каким был бы ее совет в тот момент, когда на пороге возникла компания Дисней с мешками наличных?